Эпилог. Чейз. Моя голова раскалывалась от выпитого ночью. С трудом приподнявшись на кровати, я поставил ноги на пол и попытался принять позу, от которой меня бы не тошнило. То, что было весело вчера, с утра казалось гадостью, поселившейся во рту. Взъерошив волосы, я встаю с кровати, поднимаю грязное белье с пола и несу в корзину. Теперь уже нет надобности быстро одеваться. хотя я и раньше не особо старался. Беру с полки трусы и натягиваю их, стараясь особо не наклоняться, чтобы не расплескать содержимое желудка и не сотрясти последние мозги, булькающие при любом движении. Поход до кухни. Нарезка овощей, которые я складываю в подобие бутерброда на хрустящий застарелый хлеб. Горка рассыпается на стол. Я собираю пальцами и отправляю в рот. На полу образовалась лужа. После того, как прошел дождь, и я не закрыл окно. Стягиваю полотенце, висящее на стуле за моей спиной, и метко бросаю. Пусть пока пропитается. Дом с его призраками, старой мебелью и нашей детской памятью, раздражающе скучен. Будь я здесь не один, возможно, он все еще казался бы мне самым лучшим. Но теперь, после того, как уехал Терренс и Винни, я ощущал себя здесь как в клетке. Ловушке, оставленной для особого крупного животного. Будь они здесь, наверняка я продолжал бы себя вести как безответственная скотина. Беру телефон со стола, мигающий голубой звездочкой от накопленных сообщений, нажимаю пару кнопок и просматриваю то, что пишут мои братья, их невесты и жены. Почему жены? Хант почти женился, то есть формально они обручены, но через полгода уже будет свадьба, к которой усердно все готовятся. Мой брат готов потратить все накопленное. Только бы сделать этот день незабываемым для Уиллоу. И это не кажется странным, наблюдая за ними. Она тоже пойдет на все ради него. Но мужчины в нашей семье – настоящие джентльмены и рыцари. Если только убрать немного придурковатую манеру Хантера, вечно пугать невестку. В целом, они идеальны. Как и Тернс свини. У меня все еще осталась фотография с их росписи в мэрии. Затем они поехали на холм, находящийся на окраине нашего города. чтобы сделать серию снимков. Я был их фотографом. Человеком, который через камеру ловил моменты их счастья. Чего стоит фото, где Терренс приподнял ее длинную ножку и наклонил в сторону, целуя ее так, что у меня намокли трусы. Я не был никогда вуайеристом, извращенцем, но тут почувствовал себя лишним. Кто вообще надевает на свадьбу ярко-красное платье с разрезом до пупа? Эти белые пионы, которые пришлось искать по всему городу. Лепестки, отрывающиеся и подхваченные ветром. В общем, я прекрасный фотограф. Таких свадебных фото они не получили бы ни за какие деньги мира. И мне нравится рассматривать их довольные лица. Есть парочка таких, о которых они даже не знают. Стираю крошки ладонями со стола и убираю их в раковину. Мне лень подниматься за тряпкой. С такими ручищами я мог бы и не пользоваться предметами уборки. Нажимаю на кнопку голосового сообщения от Винни и встаю, чтобы убрать остатки хлеба в холодильник. «Доброе утро, Соня! Мы отлично устроились. Квартира почти такая же по размеру, как будка для собаки. Но мы справляемся. Вся мебель новая, и есть огромная кровать. Это, наверное, что-то вроде квартиры-студии. Крохотная студия, насколько ты понял. Надо прикупить в будущем диван и еще белья, чтобы ты мог приехать к нам. Я нашла курсы кондитера». Ты же знаешь о моей любви к сладостям. Хочу попробовать себя на этом поприще. Смеется. Да уж, кто бы сказал такое раньше? Ни за что не поверила бы. Терренс закончил практику и уже приступил к новым полномочиям. «Твой брат в костюме», – вздыхает. Я тут же кривлюсь. Вот это странные подробности. В общем, все вроде хорошо. Но мы скучаем по тебе. Каждый вечер мы звоним тебе, но ты перестал отвечать. «Чейз, пожалуйста». «Не падай духом. Мы обещаем приезжать к тебе при первой же возможности. Нам надо только немного встать на ноги», — снова вздыхает. «Я очень скучаю по тебе, говнюк. Не хватает наших вечерних просмотров фильмов и жутких бутербродов, которыми ты кормил меня. Напиши мне». Вода все еще льется из крана на тарелку. Я стою застывший около раковины. Я тоже скучаю по ним. Оставшись совсем один здесь... Я жутко хочу сбежать куда подальше. Телефон переключается на следующее сообщение. Оно явно от Хантера. «Эй, ты хочешь, чтобы я приехал и устроил тебе взбучку? Почему ты не отвечаешь? Уиллоу сходит с ума. Просит всех соседей в округе проверять, горит ли у тебя свет в доме. Я узнаю подробности от какого-то Уилло. К чему это, мелкий? Позвони мне. Скажи, черт тебя дери, что у тебя все хорошо. Ты знаешь, что я все брошу и приеду, чтобы надрать? На фоне слышится голос Виллоу. Она возмущенно говорит ему что-то. «Да я не угрожаю, я люблю его!» «В общем, давай так. Мне нужен отчет каждый день. Но отвечай на сообщение. Пришли, глупый смайл. Или нажми на чертову кнопку ответа. Мы будем всему рады. Люблю тебя, братишка!» Я вздыхаю. Все в жизни произошло не так, как мы планировали. Мы не стали тем, кем хотели. За исключением Хантера. Он все-таки пошел учиться на инженера. Терренс, желающий стать преподавателем, теперь управлял шикарным рестораном. А я? Я присматривался к коммерции и менеджменту. Но, к сожалению, после травмы и всей своей лжи, мне уже нельзя было вернуть прошлое. Парни не знают, что мне удалось поймать на живца своего бывшего тренера, который ушел на пенсию и стал тренером команды младшего звена. Это группа детей богатых родителей, насмотревшихся по телевизору за игроками американского футбола. гениями в этом деле, и теперь желающими быть такими, как они. Но Джонсон не рассчитал свои силы. Маленькие придурки были несносными, даже не в половину, как мы с братьями. Эти ребята выносили ему мозг. О режиме не могло быть и речи. Поэтому, когда однажды мы встретились в продуктовом отделе, и я был в жутком виде после попойки, он остановил меня для беседы. То, что я стоял на своих ногах, придало ему уверенности. А мое финансовое положение аутсайдера, загубленные мечты, дали возможность предложить работу помощника-тренера с дальнейшей, я надеюсь, перспективой. И вот днями я тренировал этих засранцев, а ночью расслаблялся как мог. Естественно, это не лучший вариант для бывшего спортсмена. И я не скажу, что менеджмент или игра на большом стадионе стоят рядом с этой работенкой, но платили хорошо. Правда, нервы не успевали восстанавливаться. Я выключаю воду. Убираю тарелку и нож на полке. Беру свой телефон и иду по коридору назад, но останавливаясь около комнаты мамы. Приоткрываю двери и закрываю глаза, вдыхая запах пионов. Может показаться, что я псих, но несмотря на то, что здесь некоторое время жила Винни, стены все еще пропитаны ароматом духов нашей мамы. Я скучаю по ней. Настолько сильно, насколько может скучать младший сын. Мне не хватает ее на кухне во время готовки, стирки в прачечной, или во время просмотра старых комедий. Она была всем моим миром, наставницей, воспитателем и подругой. Человеком, который всегда заставлял верить в себя. Прохожу в ее комнату, тянусь к верхней полке в шкафу. У нас с ней есть маленький секрет, который был известен только нам двоим. Достаю альбом, который она сделала собственными руками. Я помогал его заполнять, имея своеобразное досье на каждого из детей нашей семьи. Бабочки из бумаги на титульном листе немного пожелтели от времени. Крылья в нескольких местах надорваны от постоянного перепрятывания. Но все было практически как и в тот день, когда она мне показала его. Я открываю первую страницу, и на ней фотография наших родителей. Они стоят в здании мэрии во время их бракосочетания. На маме обычное платье в горошек, а отец будто только что пришел с магазина одежды. В коричневых штанах и светлой рубашке. Они смотрят друг на друга, игнорируя камеру и того, кто спрятался за ней. Надпись «Моя жизнь» под фотографией. Наверное, подходит для всего альбома. Это гид по жизни моих родителей. Мы были их жизнью, учитывая, что все это о нас. Следующая страница – это пятки маленького Хантера и крупные ладони Терренса. Здесь можно откопать компромат в виде поедания песка, намеренное игнорирование горшка, впервые доставания девочек, И все это в первый год их жизни. Моя же первая фотография – это лицо крупным планом с подписью. Губастенький. Даже тогда мои губы были наполовину лица. И это нисколько не обижает меня. Дальше мои первые шаги. И гордость. То, как я хотел быть важнее их двоих. Игрушки, которыми была захламлена наша комната. У нас были такие настоящие сражения. И периоды любви к конструкторам. Мы выстраивали целые города и страны. Разрушали их. И снова строили. Тут было все. От наших неудач до невероятных побед. Мы стремились быть лучшими для них. Я на кухне с мамой. Тер стрижет задний двор, едва в силах толкать газу на косилку, И Хант, который колотит первый скворечник. Последняя страница с загнутым листом. Именно я ее добавил. Это последнее фото, которое оставило отпечаток в душе нашей мамы и моей. Оно было пророческим. Открываю этот лист и улыбаюсь. Это был тот день, когда мы все привели в дом девушек. Во главе стола стояла мама. Она как раз ставила один из своих салатов. Сбоку от меня Хейли и Хантер, которые разыгрывали из себя пару. С другой стороны сидели Терренс рядом с Уиллоу, делающий то же самое. Я встал и сделал селфи на телефон. И пока любовный треугольник бросал друг на друга пылающие взгляды ревнивцев, а Хейли смотрела в камеру. Это наше первое фото всей семьей. Чтобы не было обидно Винне, я вырезал ее из другого снимка и отфотошопил, вставив рядом с Терренсом. Теперь все выглядело так, будто мы все сидим парами. Я останавливаюсь на лице девушки, в которую влюблен до сих пор. Согласен, что повел себя как последний придурок. Но смириться с тем, что у нее есть жених? Мне все еще не была доступна та загадка с ее прошлым, что же она прятала под домиком. Хотя, если честно,. Я залезал туда и не раз. Все обшито деревом, и не было ничего, что заинтересовало бы нормального человека. Никаких трупов, оружия или наркоты. Просто жуткий холод и единственный крючок, который, к сожалению, мне не удалось открыть. Да и плевать на секрет, я бы все на свете отдал. Была бы она рядом.